Глава 20 Роланд. Прибытие подкрепления дало возможность герцогу Анжуйскому заняться бесконечными рекогносцировками окрестностей города. Он разъезжал в сопровождении своих, так кстати подоспевших друзей, и анжерские буржуа чрезвычайно гордились этим военным отрядом, хотя сравнение хорошо экипированных, прекрасно вооруженных дворян с городскими ополченцами в их потрепанном снаряжении и ржавых доспехах, было далеко не в пользу ополчения. Сначала были обследованы крепостные укрепления, затем прилегающие к ним сады, затем равнина, прилегающая к садам, и, наконец, разбросанные по этой равнине замки, причем герцог весьма презрительно поглядывал на леса, когда они проезжали мимо них или по ним на те самые леса, которые внушали ему прежде такой страх, или, вернее, к которым Бюсси внушил ему такой страх. В Анжер стекались со своими деньгами дворяне со всей провинции. При дворе герцога Анжуйского они находили ту свободу, до которой далеко было двору Генриха III, поэтому они, как и следовало ожидать, предавались веселой жизни в городе, весьма расположенном, подобно всякой столице, к тому, чтобы опустошать кошельки своих гостей. Не прошло и трех дней, как Антрагэ, Рибейрак и Леваро завязали знакомство с самыми пылкими поклонниками парижских мод и обычаев среди анжуйских дворян. Само собой разумеется, что эти достойные господа были женаты, и супруги их были молоды и хороши собой. Герцог Анжуйский совершал свои блестящие верховые прогулки по городу вовсе не для личного удовольствия, как могли бы подумать те, кто знал его эгоизм. Отнюдь нет. Эти прогулки превратились в развлечения для парижских дворян, прибывших к нему, для анжуйской знати, и в особенности для анжуйских дам. Прежде всего, эти прогулки должны были радовать Бога, ведь дело лиги было Божьим делом. Затем они, несомненно, должны были приводить в негодование короля, и, наконец, они доставляли счастье дамам. Таким образом, была представлена великая троица той эпохи – бог, король и дамы. Ликование достигло своих пределов в тот день, когда в город прибыли по высочайшему повелению 22 верховые лошади, 30 упряжных и 40 мулов, которые вместе с экипажами, повозками и фургонами составляли выезды и обоз герцога Анжуйского. Все перечисленное. Появилась как по волшебству из тура за скромную сумму в 50 тысяч экю, выделенную герцогом Манжуйским для этой цели. Заметим, что лошади были оседланы, но за седла шорникам еще не заплатили. Заметим, что сундуки были снабжены великолепными запирающимися на ключ замками, но в самих сундуках ничего не было. Заметим, что это последнее обстоятельство свидетельствовала в пользу принца, ибо он мог бы наполнить их с помощью поборов. Но не в натуре принца было брать открыто. Он предпочитал выманивать хитростью. Как бы там ни было, вступление в город этой процессии произвело на анжерцев глубокое впечатление. Лошадей развели по конюшням, повозки и экипажи поставили в каретные сараи. Переноской сундуков занялись самые приближенные слуги принца. Нужны были очень надежные руки, чтобы решиться доверить им суммы, которых в этих сундуках не было. Наконец двери дворца закрылись перед носом возбужденной толпы, оставшейся благодаря этим предусмотрительным мерам в убеждении, что принц только что вез в город 2 миллиона, в то время как принц напротив готовился к тому, чтобы вывести из города почти такую же сумму, для которой были предназначены пустые сундуки. С этого дня за герцогом Манжуйским прочно закрепилась репутация богатого человека, и вся провинция после разыгранного перед ней спектакля осталась в убеждении, что принц достаточно богат, чтобы в случае надобности пойти войной против целой Европы. Эта вера должна была помочь буржуа терпеливо снести новые подати, которые герцог, поддержанный советами своих друзей, намеревался собрать с анжуйцев. Впрочем, анжуйцы, можно сказать, сами шли навстречу желаниям герцога. Денег, которые одалживают или отдают богачам, никогда не жалеют. Король Наварский, слывший бедняком, не добился бы и четвертой части успеха, выпавшего на долю герцога анжуйского, который сумел прослыть богачом. Однако возвратимся к герцогу». Достойный принц жил как библейский патриарх, наслаждаясь плодами земли своей. А всем известно, что земля Анжу весьма плодородна. На дорогах было полно всадников, стремившихся в Анжер, чтобы заверить принца в своей преданности или предложить свои услуги. А он продолжал тем временем вести рекогносцировки, которые неизменно завершались открытием какого-нибудь сокровища. Бюсси удалось так наметить маршруты выезда в принца, что все они обходили стороной замок, где жила Диана. Это сокровище Бюсси сохранял для себя одного, грабя на свой манер сей маленький уголок провинции, который после пристойной обороны в конце концов сдался на милость победителя. В то время как герцог Анжуйский занимался рекогносцировками а бюсси грабежом, граф де Монсоро верхом на своей охотничьей лошади прискакал к воротам Анжера. Было около 4 часов пополудни. Чтобы прибыть в 4 часа, граф Монсоро сделал в этот день 18 лье. Поэтому шпоры его были красными от крови, а полумертвый конь белым от пены. Давно уже прошло то время, когда приезжавшим в город чинились препятствия у ворот. Теперь анжерцы стали такими гордыми и самоуверенными, что без всяких приреканий впустили бы в город батальон швейцарцев, даже если бы во главе этих швейцарцев стоял храбрый Крийон собственной персоной. Граф Монсоро не был Крийоном, а потому въехал и вовсе свободно, сказав «Во дворец его высочества, герцога Анжуйского». Он не стал слушать ответа стражников, что-то кричавших ему вслед. Казалось, что конь его держится на ногах только в силу чуда равновесия, создаваемого скоростью, с которой он мчится. Бедное животное двигалось уже совершенно бессознательно, и можно было биться об заклад, что стоит ему остановиться, и оно тут же рухнет на земь. Конь остановился у дворца. Граф Монсоро был прекрасным наездником. Конь чистокровным скакуном. Ни конь, ни всадник не упали. «Господину герцогу!» — крикнул главный ловчий. «Монсеньор отправился на рекогносцировку», — ответил часовой. «Куда?» — спросил граф Монсоро. «Туда!» — произнес тот, вытянув руку в направлении одной из сторон света. «А, черт!» — воскликнул Монсоро. «Однако у меня срочное сообщение для герцога. Что же делать?» «Прежде всего, поставить вашего коня в конюшню», — ответил часовой, который был рейтером из Эльзаса. «Потому что, если вы его не пришлоните к штене, он у вас упадет». «Совет хорош, хотя и дан на скверном французском языке», — сказал Монсоро. «Где тут конюшня, милейший?» «Фот там!» В это мгновение к графу подошел человек и представился ему. Это был мажордом. Граф Монсуров в свой черед перечислил все свои имена, фамилии и титулы. Мажордом отвесил ему почтительный поклон. Имя графа было с давних пор известно в провинции. «Сударь», — сказал мажордом, "соболговалите войти и отдохнуть немного. Монсеньор уехал всего десять минут тому назад». Его высочество вернется не раньше восьми часов вечера. «Восьми часов вечера!» — повторил Монсоро, кусая свой ус. «Слишком много времени будет потеряно. Я привез важное известие, и чем раньше оно дойдет до его высочества, тем лучше. Не можете ли вы дать мне коня и сопровождающего?» «Коня? Хоть десяток, сударь!» — сказал мажордом. «Что же касается проводника, с этим хуже. — Потому что монсеньор не сказал, куда он едет, и вы сможете узнать об этом, расспрашивая по пути, как всякий другой. К тому же я не хотел бы ослаблять гарнизон замка. Его высочество строжайше запретил делать это. — Вот как! — воскликнул главный ловчий. — Так значит, здесь небезопасно? — О, сударь, здесь всегда безопасно, когда тут есть такие люди, как господа Дебюсси, Деливаро, де Рибейрак, Дантрагея не говоря уж о нашем непобедимом принце, монсеньоре и Но вы сами понимаете. Натурально я понимаю, что когда их здесь нет, безопасность уменьшается. Именно так, сударь. Что ж, я возьму в конюшне свежую лошадь и попытаюсь найти его высочество, расспрашивая встречных. Готов биться об заклад, сударь, что этим способом вы разыщете монсеньора» надеюсь он не галопом уехал шагом сударь шагом прекрасно значит решено покажите мне коня которого я могу взять пройдите в конюшню сударь и выберите сами все они в вашем распоряжении прекрасно Монсуро вошел в конюшню около дюжины самых отборных и свежих коней поглощали обильный корм из яслей набитых зерном и самым сочным ванжусеном. «Вот, — сказал мажордом, — «выбирайте». Монсоро обвел строй четвероногих взглядом знатока. «Я беру этого гнедова, сказал он. «Прикажите оседлать его мне». «Роланда? Его зовут Роланд?» «Да, это любимый конь его высочества. Он на нем каждый день ездит». «Роланда подарил герцогу господин де Бюсси. И вы бы, конечно, не увидели его здесь, в конюшне, если бы его высочество не решил испытать новых коней, присланных ему из тура. — Недурно. Значит, у меня меткий глаз. Подошел конюх. — Оседлайте, Роланда, — распорядился мажордом. Что касается лошади графа, то она сама вошла в конюшню и улеглась на подстилку, не дожидаясь даже, пока с нее снимут седло и сбрую. Через несколько секунд Роланд был уже оседлан. Граф Монсоро легко вскочил в седло и снова спросил, в какую сторону отправилась кавалькада. — Они выехали в эти ворота и поскакали по той дороге, — сказал мажордом, указывая главному ловчему в ту же сторону, куда ему уже показывал часовой. — Клянусь честью! — воскликнул Монсоро, когда, опустив поводья, он увидел, что лошадь направляется как раз по этой дороге, «Я бы сказал, что Роланд идет по следу, ей-богу!» «О, не беспокойтесь!» — заметил мажордом. «Я слышал от господина де и от его лекаря господина Реми, что это самое умное из всех когда-либо существовавших животных. Как только он почует своих сотоварищей, он их догонит. Поглядите, какие у него великолепные ноги! Таким и олень позавидовал бы!» Монсорос весился на бок. «Замечательные!» — подтвердил он. И в самом деле лошадь двинулась, не дожидаясь понуканий, и уверенно выбралась из города. Перед этим она даже сама повернула в нужную сторону, чтобы сократить путь к воротам, который разветвлялся, на обходной слева и прямой справа. Дав такое доказательство своего ума, лошадь тряхнула головой, будто пытаясь освободиться от узды, которая давила ей на губы, Она словно хотела сказать всаднику, что всякое направляющее воздействие с его стороны излишне, и по мере того, как они приближались к воротам, все ускоряло свой бег. «Я и вправду вижу», — прошептал Монсоро, «что мне тебя не перехвалили. Что ж, раз ты так хорошо знаешь дорогу, иди, Роланд, иди». И он бросил поводья на шею Роланда. Оказавшись на внешнем бульваре, Конь остановился в нерешительности — повернуть ему направо или налево. Он повернул налево. В это время мимо прошел крестьянин. — Не видели ли вы группу всадников, приятель? — спросил Монсуро. — Да, сударь, — ответил селянин. — Я встретил их вот там, впереди. Роланд скакал как раз в том направлении, где крестьянин встретил отряд. «Иди, Роланд, иди!» — сказал главный ловчий, опуская по воде. Конь перешел на крупную рысь, при которой обычно делает три или четыре лье в час. Еще некоторое время он бежал по бульвару, потом вдруг свернул направо на заросшую цветами тропинку, которая шла через равнину. Монсурон на мгновение заколебался, не остановить ли ему Роланда. Но Роланд, казалось, был так уверен в своих действиях, что граф предоставил ему свободу. По мере того, как лошадь продвигалась вперед, она все более воодушевлялась, перешла с рыси на голоб, и менее чем через четверть часа город уже исчез из глаз всадника. А всадник, по мере продвижения вперед, словно бы также начинал узнавать местность. — Похоже, мы направляемся к моридору, сказал он, когда они въехали в лес. Не поехал ли часом его высочество в сторону замка? При этой мысли, которая уже не раз приходила в голову главного ловчего, чело его омрачилось. "О, прошептал он, я хотел повидаться сначала с принцем, отложив на завтра встречу с женой. Не выпадет ли мне счастье увидеть их обоих одновременно?" Страшная улыбка скользнула по его губам. Лошадь по-прежнему продолжала бежать направо с упорством, которое свидетельствовало о ее глубочайшей решимости и уверенности. «Клянусь спасением души», — подумал Монсоро, «сейчас я должен быть где-нибудь поблизости от Мэридора». В это мгновение лошадь заржала, и тотчас же из зеленой чащи ей откликнулась другая. «А!» — сказал главный ловчий. Кажется, Роланд нашел своих сотоварищей. Роланд рванулся вперед и, как молния, промчался под могучими старыми деревьями. Внезапно Монсоро увидел перед собой стену и привязанного возле нее коня. Тот заржал, и главный ловчий понял, что и в первый раз ржал этот самый конь. «Здесь кто-то есть», — сказал он бледнея.